На руки и вздрогнул. Они действительно были перепачканы чем-то густым и красным, точь-в-точь точь кровь. Но ведь он только что умывался. Видно, корга старая все подстроила, пока он держал ее за плечи. Впервые он попал в столь дурацкое положение, из которого не видел выхода. Прежде чем куда-то идти, нужно было знать, откуда он пришел. Сказать ему об этом могла только полоумная старуха, на которую ни угрозы, ни ласковые слова не имели никакого воздействия. Герман опустился на мягкий мох, покрывающий землю, и задумался. Лицо и руки у него были обожжены, как после пожара. Он потянул носом. Запаха Гарри слышно не было. Значит, пожар случился давно или где-то далеко. Хотя почему же далеко? Не могла же старая корга притащить его сюда за версту. Значит, пожар, если и был, то неподалеку. Пойдем покажу. Герман не понял, прочитала ли старая ведьма его мысли, или просто задумала сыграть с ним еще одну шутку, но встал и отправился за ней. Старуха вывела его вскоре к большому пепелищу. Вокруг стояли опаленные дикие яблони. Видимо, со дня пожара прошло достаточно времени. Дожди размыли золу, черные головешки, оставшиеся от стен, покосились. Герман прислушался к себе. Память молчала, как проклятая. Жил ли он здесь? Гостил ли? Если жил, то с кем? Если гостил, у кого? Вспомнил? Он не торопился с ответом, пытался выдумать нечто такое, чтобы заставило ее рассказать о случившемся побольше. «В третий раз ты родился, нечестивое отродье, старуха заговорила теперь, торжественно глядя сквозь Германа, словно вела беседу с кем-то, кто стоял у него за спиной. «Долг за тобой придется вернуть». «Чего ты хочешь?» — устало спросил Герман. «Ступай-ка служить!» — сказала старуха тоном заботливой маменьки. «А уж не мать ли она мне в самом деле?» — мелькнула в голове Германа кромольная мысль. Он снова повеселел и от смешной мысли, и от того, что старуха перестала ругаться и заговорила почти так, как говорят нормальные люди. «Куда же?» — развел он руками. «В Аральский форт». Не слыхал про такой? Нет, все-таки она сумасшедшая, бредит. Сказано долг возвращать. Форт на Аральском море построен недавно. Не слышал ли? Старое бестие сверкнуло на него маленькими синими глазками, и память его, словно конь, которого хлестко огрели по бокам, взвелась на дыбы, совершила прыжок через беспамятство и... Представила его мысленному взору еще один клочок воспоминаний: Он сидит у письменного стола, просматривает бумаги рядом с ним человек. И Герман помнит, что зовут его Сергей Иванович Мальцев, и слышит он его слова: Им внутреннее устройство России, железной дороги, промышленность не нужны. Им подавай земли новые, Кавказ, Турция, а теперь и того лучше удумали, форт Варальской лужи выстроили. Ясное дело, зачем? Южные границы расширять, пустыням подавай. От такой политики скоро вся Россия в пустыню превратится. И снова умерла память. Но выходило теперь так, что старуха не бредила и не была сумасшедшей, а знала такое, что Герману было позарез необходимо вспомнить. «И кем же?» «Твоя печаль заботы. Поезди там, посмотри вокруг. Гляди, что и высмотришь, что и вспомнишь. А теперь прощай, да убирайся отсюда поскорее. При тебе здесь и птицы не поют, и трава лянет». «Не пойму я что-то, ты помочь мне хочешь или извести решила?» С этими словами Герман так и впился в лицо старухи. «Если старое бестия не хочет выдавать своих тайн по собственной воле, есть ведь еще и его воля, и всю свою волю Герман направил на то, чтобы заворожить старуху».